колхозы в течение всего хрущевского периода мне приходилось регулярно ездить в колхозы московской области иногда я это делал в составе агитационной бригады иногда в составе рабочей бригады это была моя общественная работа в качестве члена партии приходилось это делать и в брежневские годы но уже довольно редко как доктор и, профессор, я уже мог уклоняться от такой общественной работы. Я участвовал в таких поездках с удовольствием, хотя жили мы при этом в свинских условиях, много работали и плохо питались, мы проводили время на воздухе и отдыхали от сидячего образа жизни и умственного труда, а главное, хотя бы на короткий срок, оказывались в условиях идеального коммунистического коллектива. Мы вырывались из обычной социальной среды, в которой мы были подвержены действию законов реального коммунистического коллектива. Эти поездки дали богатейший материал для моей литературной деятельности. Сначала для устного балагурства в московских компаниях, затем для книг. Несколько разделов на эту тему читатель может найти в книге «В преддверии рая», а в «Желтом доме» этому посвящена одна из четырех частей книги. Несколько раз наши агитационные бригады возглавляли Доброхвалов и Герасимов. С последним я учился в одной группе. Он тоже был фронтовиком, еще на фронте вступил в Партию был искренне озабочен положением и судьбой русского народа. Я с обоими из них много разговаривал на эту тему во время наших поездок и после них. Оба они прекрасно понимали сущность колхозов и видели их обреченность. Доброхвалов считал, что будущем русской деревни должны стать сельскохозяйственные предприятия, подобные городским фабрикам и заводам. То есть колхозников должны заменить сельскохозяйственные рабочие, а мелкие деревушки – большие поселки городского типа. Хрущевская идея агрогородков не была его личной выдумкой. Об этом думали тогда многие. Герасимов же считал идею агрогородков преждевременной и даже авантюристичной. Он развивал идеи, которые теперь стали модными в среде горбачевских теоретиков. В частности, он считал одним из путей улучшения жизни крестьян и, как следствие, городских жителей создание вокруг городов сети фермерских хозяйств, снабжающих городские рынки и магазины, сельскохозяйственными продуктами, без всяких посредников. Я критиковал идеи как того, так и другого, но не в смысле их отрицания. Я просто акцентировал внимание на реальных условиях и последствиях осуществления той и другой программы. На создание агрогородов просто не хватит средств. Можно построить для примера несколько. а Кстати сказать, они уже существовали в виде больших совхозов. Но это пока еще нереальный путь для всего сельского хозяйства. Что касается частных приусадебных участков, на опыте которых сторонники фермерского пути базировали свои программы, то этот путь вообще не годился для отдаленных от городов деревень, а для... около городских районов он таил скрытые опасности в виде усиления преступности и взвинчивания цен на рынках. И экономическая выгодность этого пути была иллюзорной. На этом пути высокая производительность достигалась за счет каторжного труда на маленьких личных участках. На участках большого размера Это уже невозможно. К тому же молодежь стремится избавиться именно от такого образа жизни. Повесть Солженицына «Матрёнин двор», вызвавшая восторги у тех, кто не имел ни малейшего понятия о реальности русской деревни, не встретила никакого одобрения даже со стороны таких страдальцев за русский народ, как Герасимов. Впоследствии надуманной, высосанной из пальца Солженицынской матрёне я противопоставил мою реальную Матренадуру в Жёлтом доме. Русский народ уже избрал свой исторический путь. И уже никакими силами не заставишь его вернуться в прошлое. Каким бы жестоким и трагическим, Не был сталинский путь коллективизации, он с социалистической точки зрения гораздо больше соответствовал исторической тенденции эволюции народа, чем всякие попытки удержать его в положении трудолюбивого производителя дешевой картошки и капусты для городских прожекторов. Идеальный коллектив Помимо поездок в колхозы, мы регулярно ходили в туристические походы по Подмосковью. При этом мы образовывали идеальные коммунистические группы, как во время поездок в колхозы. Сходные группы возникали в домах отдыха. Я любил бывать в таких группах. Изо всех человеческих объединений они больше всех соответствовали моим юношеским идеалам. В таких группах люди на время забывали о своих житейских тревогах и о тех ролях, какие они играли в своих деловых коллективах. Однако и в таких условиях идеальные коммунистические отношения между людьми сохранялись недолго. Наблюдение таких ситуаций давало мне достаточно материала для размышлений о фактических основах коммунистического социального строя. Уже в те годы мне стало ясно, что коммунистические феномены так или иначе проявляют себя даже в, казалось бы, идеальных условиях жизни людей. Однажды я отдыхал в одном из домов отдыха Академии наук. Там я задумал написать книгу о коммунистическом эксперименте в условиях изобилия всего необходимого для жизни, по потребности. Я в моем воображении поселил подопытных людей в некоем изолированном районе, в котором волю обстоятельств скопились в изобилии продукты питания, одежда, жилье, средства, развлечения. Людям оставалось лишь одно – наладить разумное распределение жизненных благ. По моему замыслу, создание системы распределения и органов сохранения общественного порядка привело к тому, что все феномены коммунизма, распадение на группы, система власти и управления, идеология, неравенство, карательные органы и так далее, возникли очень быстро. Получилось, коммунистическое общество еще более страшное, чем в условиях дефицита всего необходимого. Причем дефицит здесь возник как следствие изобилия. Впоследствии я эти идеи высказал в материалах к книге «В преддверии рая», а в «Желтом доме» я этой теме посвятил особую часть.